Глава седьмая. Новое назначение. Разбудил меня Ант, которая стервенела отряс меня, судя по всему, решив вытрясти душу. Я легонько надавил маги и оттолкнул его от себя. «Озверел, что ли?» – вырвалось у меня. «Ты что творишь?» «Тебя к капитану вызывают», – выпалил тот. «В честь чего это?» Я поднялся и, быстро умывшись в бочке с водой, стоявший в углу комнаты, начал одеваться. «А ты догадайся», – мрачно заметил Ант. Наверное, из-за вчерашнего. Да брось, даже трактирщик наших имен не знал. Тут помимо нас еще сотни магов. Не знаю, не знаю, покачал головой сержант. В общем, давай двигай. А то дежурный был очень недоволен. Приказано прибыть как можно скорее. Я хотел прокомментировать это высказывание, но потом передумал. Посмотрим, что будет дальше. Наконец, я оделся и, сопровождаемый сочувственными напутствиями Анта и проснувшегося Ронда, отправился к двухэтажному каменному зданию, в котором размещался штаб нашего лагеря. На плацу под руководством одного из сержантов остервенело орудовали метлами солдаты, делая из чистого плаца очень чистый плац. Весна уже вошла в свои права, как-никак середина апреля, утро выдалось теплым. У двери штаба меня уже ждал дежурный сержант. «Почему так долго?» – прорычал он. «Не рычи», – огрызнулся я, – «и так быстро пришел. Что за пожар?» «Ты идиот, Иринг! Тут сам Бергер!» Я не поверил своим ушам. Полковник Бергер возглавлял тайную полицию Андрелла, организацию, о которой буквально ходили легенды. На нее работали лучшие маги королевства, и если и было что-то в Андреле, что знали за пределами этого королевства, то это полковника Бергера и его цепных псов. «Не веришь?» – ухмыльнулся сержант. «Иди, сейчас сам увидишь!» Я начал подниматься наверх, чувствуя, что меня охватывает волнение. С чего это вдруг моя скромная персона заинтересовала одного из лучших магов королевства? Ответа я на этот вопрос дать себе не мог. Размышляя подобным образом, я подошел к двери ведущей в апартаменты капитана. Охранники молча пропустили меня, и я оказался в просторной комнате, в которой не имел чести быть ни разу, но о которой был наслышан. Аккуратно выбеленные стены, в углу весело хрустевший дровами камин. Вокруг овального невысокого стола, на котором стояло десяток бокалов, ваза с фруктами и графин с рубиновым вином, в креслах сидело трое. Увидев, кто меня ждал, я замер. Помимо капитана Рейда, сурового ветерана, с обветренным лицом и холодными стальными глазами, в комнате на креслах вольготно расположились еще двое. Никогда не думал, что полковник Бергер будет низеньким толстяком с двойным подбородком, всем своим видом излучающим добродушие. Только глаза, бесстрастно рассматривавшие меня, выдавали в этом безобидном с виду толстяке того, кем он являлся, одного из самых талантливых и жестоких магов королевства Андрелл. А вот третья была женщина, и она оказалась той самой девушкой, в спасении которой я принимал небольшое участие. Мира была одета в простой костюм, который выгодно подчеркивал ее фигуру. Черные волосы были аккуратно уложены, и от той измученной девушки, которую я помнил, ничего не осталось. Передо мной сидела уверенная в себе красавица. И к тому же волшебница. Я очень отчетливо чувствовал ее силу. Она улыбнулась мне, и эта улыбка была искренней и теплой. «Ирин Крант», – протянул капитан, глядя на меня. «Садитесь». Я сел на предложенный стул. Он наполнил бокал из графиной и протянул его мне. С ума сойти. Мне никто не поверит, что суровый капитан меня лично обслуживает. Что происходит вообще? Внешне я своего удивления не показал и, отсалютовав присутствующим, залпом выпил вино. Да, вот это вино. За такое я многое бы отдал. В тавернах сердеца такое не попробуешь. «Итак, вас мучает вопрос, почему вы здесь?» – спросил Бергер. «А вы как думаете?» – осведомился я. «Конечно, мучает. Я никогда не испытывал пиетета перед теми, кто занимал высокие посты. Я знал, что эти люди на самом деле мало чем отличаются от меня, просто и волей судеб их вознесло на вершину. Нет, конечно, они не бестоланные. Наоборот, их таланты раскрылись в нужном для них направлении. А мои таланты всегда остаются со мной» поэтому меня не смутили высокие гости, почтившие меня своим визитом. Тем более, как я уже понял, маги в армии Андрелла особо не заморачивались по поводу соблюдения субординации, если это не касалось боевых действий. Такая вот мы белая кость. Да и попробуем муштровать магов. Бесполезно. Магия – вещь индивидуальная, у каждого способности разные. «Что ж, тогда я утолю ваше любопытство». Мне показалось, что во взгляде полковника проскользнуло одобрение. «Вы участвовали в спасении нашей гости, леди Миры Ванзелт. Королевство благодарно вам за это. Но сейчас разговор не о том. На Андреал надвигается смертельная опасность. Вы слышали о Драхонской империи?» «Слышал», – кивнул я. «Кто же о ней не слышал? Слава богам, она далеко за морем». «Не так далеко, как ты думаешь, Ширинг, проговорила Мира. При попутном ветре всего месяц пути, а если с магическими штучками, то и того меньше. В общем, над нашим королевством, а соответственно и над всем союзом, нависла серьезная угроза. Я так понимаю, что месяц-два, и армия вторжения будет под стенами сердеца. Бергер посмотрел на девушку, так и внула. Все было бы ничего, продолжил разговор мира, если бы этим ограничилось. Думаю, у Андрела хватило бы сил дать отпор. Но узурпатор и убийца захвативший трон, заключил пакт с Союзом Магов, могущественной организацией, расположенной на острове недалеко от столицы Драхонда. Союз всегда был независимым, но благодаря интригам Драхонду удалось убедить его стать своим союзником. Подобной силы, наверное, нет во всем майне, ничто не устоит перед ней. «Я правильно понял, что мы обречены», — хмыкнул я. «Пора могилы идти собирать. Пойду лопату куплю». «Ты считаешь это остроумным?» – нахмурился полковник. «Господин полковник, я себя не считаю остроумным, но и посыпать голову пеплом не собираюсь. И щелкать каблуками тоже. У меня есть контракт, в котором все прописано, и я его выполняю. Понятно, что дело плохо и предстоит война. Но только в войне не всегда побеждают количеством. Однако не скрою, мне интересна цель моего вызова. Я обычный маг, и, конечно, внесу свой скромный вклад, защищая Андрел. Тем более, мне за это неплохо платят. Я всегда считал, что надо быть в меру циничным, тем более, если это так и есть. Наемники не патриоты, они наемники. Тем более, я не гражданин Андрела. Однако мои слова, видимо, слегка задели поморщившегося словно от зубной боли Бергера. Мира и глазом не повела, а капитан... Капитан был спокоен, как скала. Ничего, я привык сразу расставлять приоритеты, потому что мне не очень нравилась нынешняя встреча. Просто так люди уровня Бергера не опускаются до обычных магов. «Что же, мне нравится твой ход мыслей. Немного цинизма нам явно не помешает. То, что мы сейчас тебе расскажем, Ранд, не предназначено ни для чьих ушей более. Это государственная тайна. Надеюсь, ты знаешь, как мы боремся с болтунами?» Полковник впился меня глазами, но я спокойно выдержал его взгляд. «Я слушаю» произнес я, когда тот перестал играть со мной в гляделки. «Итак, наш тройственный союз с Анором и Корвелом по силе союзных армий, которые мы можем выставить, в принципе, может исправиться с нападением. Но вот с магической стороны мы слабы. Поэтому нам нужны союзники. Маги-союзники. Мы отправляем посольство в Черный край. Куда?» – вырвалось у меня. «Я не поверил своим ушам». Черным краем называлась область к востоку от Корвала за кривыми горами, лежащая между ними и Великой Великостепью. Что там творилось, можно было узнать лишь по слухам, так как ни торговых путей, ни еще каких-либо связей с ним не было. Конечно, кое-какие купцы умудрялись пробираться через горы, и вот они приносили слухи. И слухи страшные. Все они крутились вокруг могучих магов, живущих там, кровавых человеческих жертвоприношений, некромантии и прочих интересных вещей. «Я знаю», — улыбнулся Бергер, — «о черном крае ходит много слухов. Вынужден тебя огорчить, все они большей частью распущены тайной полицией. Зачем?» — вырвалось у меня. «Народ надо периодически пугать», — хмыкнул полковник. «А то он расслабляется, и в головах дурные мысли начинают бродить». Не понял я логики полковника, но да ладно, наверное, ему видней. И что там на самом деле? На самом деле там находится Вольная Республика Магов. Я слегка обалдел от такого называния. Мое удивление не укрылось от полковника. Да, именно так они себя называют. Это закрытое государство, которое не имеет контактов ни с кем, отгородившееся от остального мира магическими барьерами. На самом деле, только 20 лет назад нам удалось установить с ним отношения. И благодаря этому у нас сейчас есть шанс отразить нападение. Но если вы говорите, что они отгородились от всех, то с чего вы считаете, что вам удастся втянуть их в войну?» — поинтересовался я. — Наемники, Рант. — Наемники, — вставил молчавший весь разговор капитан. — Я понял, но как я могу вам помочь? — Ты включен в состав посольства, — спокойно ответил Бергер. — Интересно, я был заинтригован, а в какой роли? Ты будешь помогать леди Мире и моему заместителю-капитану Транту, который возглавит посольство. Вот так без меня меня и женили. Хотя путешествуя вместе с Мирой... Да что мне какая-то чушь в голову лезет. Она волшебница и дочь канцлера. Надо закатать губы, Иринг, что-то ты размечтался. Так что опустимся на грешную землю и займемся более реальными делами». «А я разве согласился участвовать в посольстве?» – невинно осведомился я. «По-моему, в моем контракте такого не прописано». Тут же я почувствовал на себе взгляд девушки, от которого меня бросило в жар. «Да что ж это такое? Возьми себя в руки, Иринг!» «Не было!» – кивнул Бергер. «Но подобные миссии являются секретными и, соответственно, оплачиваются по тройному тарифу. Я еле сдержался, чтобы не присвистнуть. «Ничего себе! Деньги-то не маленькие!» К тому же, к нам сегодня поступили сведения о беспорядках в одной из таверн, расположенных рядом с вашим лагерем. Вам это о чем-нибудь говорит? Какие беспорядки? Капитан повернулся к полковнику. Девушка тоже оживилась. Трех солдат тайной полиции убили ваши подопечные, капитан. Кто? в голосе капитана застыл лед. Хм, широко улыбнулся Бергер. «Некий Ронд, Анд и вот этот маг, стоящий перед нами. «Это правда, Рант. капитан повернулся ко мне, и все взгляды обратились на вашего покорного слугу. «Если вы называете тех татуированных полуголых дикарей, вешанных магическими амулетами, которые хотели убить меня солдатами тайной полиции, тогда это правда», — ответил я. понимая, что отпираться бесполезно. Полковник не станет просто так что-то говорить, да и доказательств у него выше крыши». «Так, мы с тобой поговорим еще, Рант. капитан повернулся к Бергеру. «Полковник, я думаю, что вам не стоит шантажировать моих солдат. Тем более юридически они не подчинены тайной полиции. И не тайной полиции их судить». «Дополните, господин капитан, я же не в претензии. Да, это были наемные солдаты. Да, возможно, они сами напали. Но зачем тогда расшвыривать сотрудников магистрата? И почему вы не знаете о происшедшем? С этим мы разберемся» но то, что сейчас тут происходит, к этому отношения не имеет. Я не позволю шантажировать своих солдат и сам с ними разберусь. А если надо, отвечу и перед королем. Так что Рант сам принимает решение». «Конечно, конечно», – улыбнулся полковник, и картина поднял вверх две руки, показывая, что сдается. «Я не сомневаюсь в этом. И сам думаю, что это просто недоразумение, и вы сами в этом разберетесь». Он улыбался, но по глазам Бергера я понял, что он в бешенстве. «К чему эти разговоры? Я решил, раз уж у самого Рыльца в пушку, не упираться. Я согласен, только все-таки объясните мне, что я там буду делать. У вас есть куда опытнее, маги. Я отвечу тебе на это, Иринг. Мира смотрела на меня. Я тебе доверяю. И это было мое предложение – взять тебя в посольство. Не знаю почему, но мне кажется, ты будешь очень полезен нам». Таланта-предсказательницы у меня нет, но я верю своему предчувствию. Оно меня никогда не подводит. Да, я понимал, что влезаю в авантюру, но что ж, видимо, судьба моя такая. Предчувствие. Посмотрим, что это за предчувствие. Когда посольство отправляется, поинтересовался я. Вот это мне нравится. Так ты согласен? Да, полковник, согласен. Отлично. Капитан? Иди, тирант, детали обговорим чуть позже. И ни слова своим сослуживцам, никому, это, надеюсь, ясно? Ясно, кивнул я. На этом наша беседа закончилась, и я, откланившись, покинул кабинет капитана.